Однажды вечером Бэмби вновь пришёл с матерью на поляну. Он думал, что знает поляну вдоль и поперёк, что он видел там всё, что можно увидеть, слышал всё, что можно услышать. Но оказалось, мир куда богаче и разнообразнее, нежели он себе представлял. Вначале всё было так же, как и в первый раз. Он долго играл с матерью в весёлую игру-догонялку, он радостно носился по поляне, хмельной от воздуха просторы и небесной голубизны, как вдруг заметил, что мать остановилась. Бэмби затормозил так круто, что все его четыре ноги разъехались в разные стороны, и ему пришлось высоко подпрыгнуть, чтобы снова собрать их под собой. Судя по всему, мать с кем-то разговаривала, но высокие травы скрывали её собеседника. Бэмби подошёл ближе. Рядом с матерью в метёлках травы шевелились два уха. Два больших серо-коричневых, разрисованных чёрными полосами уха. Бэмби никогда не видел таких ушей и немного оробел, но мать сказала «иди сюда». Это наш друг Заяц. Подойди, не бойся, и дай на себя посмотреть. Бэмби не заставил себя просить дважды. Он шагнул вперед и тут же увидел зайца. Его большие, похожие на ложки, уши то вскидывались кверху, то вдруг опадали, как будто от внезапного приступа слабости. Бэмби смутили усы зайца, торчащие во все стороны вокруг маленького рта прямыми длинными стрелами. Но это не помешало ему заметить, что лицо у зайца симпатичное, с хорошим открытым выражением, и глядит он на мир двумя блестящими круглыми глазами. Нет, в дружелюбии зайца невозможно было усомниться. «Добрый вечер, молодой человек!» — приветствовал его очень любезно заяц. Бэмби только кивнул. «Добрый вечер!» Он и сам не знал, почему он ограничился кивком, очень приветливым, очень учтивым, но все же чуточку снисходительным. Должно быть, это было у него врожденным. «Что за прелестный юный принц!» — сказал заяц. Он разглядывал Бэмби, ставя торчком то одно ухо, то другое, порой вскидывая их одновременно, порой бессильно роняя. При этом его нос и рот с великолепными усами беспрестанно двигались, будто он превозмогал желание чихнуть. Бэмби рассмеялся, тотчас засмеялся и заяц, лишь глаза его оставались задумчивыми. — Поздравляю вас, — сказал он матери, — от всего сердца поздравляю с таким сыном. Да-да-да, это истинный принц, да-да, иначе его не назовешь. Заяц выпрямился и, к немалому удивлению, Бэмби уселся на задние ноги. Поставив уши торчмя, он внимательно прислушивался, затем опробовал воздух своим подвижным носом и снова чинно опустился на все четыре ноги. Моё почтение достойным господам!» — сказал заяц. «У меня столько дел сегодня вечером! Покорнейший, прошу извинить меня!» Он повернулся и ускакал прочь, тесно прижав уши, достигавшие ему до середины спины. «До свидания!» — крикнул ему вдогонку Бэмби. Мать улыбнулась. Славный заяц, такой милый и скромный, ему тоже нелегко живется на свете. В ее словах чувствовалась глубокая симпатия. Пока мать обедала, Бэмби пошел немного побродить. Он рассчитывал встретить кого-либо из старых знакомых и завязать новые знакомства. Не то чтобы он в этом особенно нуждался, но ему приятно было само чувство ожидания. Вдруг до его слуха долетел какой-то шорох, и словно бы негромкий топот. Он присмотрелся. Вдалеке, на опушке леса, что-то промелькнуло в траве. Какое-то существо. За ним второе Бэмби быстро оглянулся на мать, но та, ничуть не тревожась, глубоко погрузила голову в траву. А неизвестные существа бегали по кругу, точь в точь, как проделывал это сам Бэмби. Он был озадачен и невольно подался назад, словно намереваясь спуститься на утек. Мать заметила его волнение и подняла голову. «Что с тобой?» — крикнула она. Но Бэмби лишился дара речи. Он мог только пролепетать там. «Там!» Мать проследила за его взглядом. «Ах, вот оно что! Это моя кузина Энна! Ну, конечно же, у нее тоже маленькой! Нет, целых двое!» Бэмби глядел во все глаза. На поляне у опушки он обнаружил существо, очень похожее на его мать. Странно, что он его раньше не приметил а в траве кто-то по-прежнему выписывал круги, но ничего не было видно, кроме двух рыженьких спинок, двух красноватых тоненьких полосок. «Идем», — сказала мать, — «вот, наконец, подходящая для тебя компания». Бэмби охотно бы побежал, но мать выступала медленно, при каждом шаге осматривалась по сторонам, и ему пришлось держать шаг. Он был очень недоволен, он просто изнывал от нетерпения и любопытства. Мать рассуждала вслух. Я была уверена, что мы встретим тетю Энну. Энна наконец-то увидела двоюродную сестру с племянником, она подозвала детей и двинулась навстречу родичам. Нужно было бы как следует приветствовать тётку, но Бэмби ничего не замечал, кроме своих будущих товарищей. Ну, сказала тетка, обратившись к Бэмби, вот это Гоба, а это Фалина, можешь с ними играть. Три малыша стояли как вкопанные, не в силах отвести глаз друг от дружки. Гоба рядом с Фалиной, Бэмби напротив них, стояли и смотрели во все глаза, не шевелясь.